Глава 21. Освобожденные в ходе катаклизма из тюрьмы Верховного, рабы расселись по лежащим рощицам, и гоблинам пришлось повозиться, прежде чем они нашли того, кто был им нужен. Если бы не способность неведомо как нашедших хозяев фаланг идти по следу, они бы пожалуй, остались ни с чем. След фаланги взяли, ощупав усиками тряпку. Лоскут, принадлежавший Инмару рубашке, украденный зай. Наконец, через три часа поиска в добычу бросили к ногам Вайлы. Вайлу было не узнать. По дороге из камеры наружу гоблины собирали с погибших орков все, что только могли. Золото, парчу, драгоценности. Маленький дзай сверкал словно самоцвет. Гоблины же держались подобострастно и называли его не иначе как Верховным Орком. «Вайла — Вайла, — воскликнул Инмар Радостно при виде своего знакомого. Он полагал, что за время совместного заточения они стали друзьями. Держащие его под руки гоблины толкнули беднягу носом в песок у самых носков, шитых жемчугом сапог Дзай. Сапоги были велики, но вряд ли несчастный принц был в состоянии это заметить. «Вайла?» с насмешкой переспросил Вайла. «Да, так звали мою собаку. Я ее очень не любил». Много лаяло. Зато мясо оказалось вкусным. «Я не понимаю», — жалобно произнес Инмар. «Чего же тут не понимать?» — удивился Дзай. «Я у Кирига, верховный орк. Я правлю половиной черных сил на этом континенте. Стал бы ты со мной разговаривать?» «Вряд ли. В наших летописях говорится, что летающие люди скорее откусят себе язык, чем выдадут военную тайну врагу. Машинально маленький дипломат отметил смену выражений на лице, глядящего на него снизу вверх пленника. Похоже было, что этот не стал бы откусывать себе язык «пойди разговор всерьез». «Поэтому я и разыграл этот маленький спектакль. Военные учения, только и всего!» Вайла расхохотался гоблины оскарились в подобострастных улыбках, которые пропали без следа, стоило их маленькому господину грозно цикнуть. И Инмар поверил: Но зачем пролепетал он В наших летописях эти летописцы такие вродны рассказываются о могуществе летающего народа. Даже на драконах мы старались держаться от вас подальше. «Теперь же, после того, как ты рассказал мне о том, как устроена ваша оборона, последовал новый взрыв оскорбительного смеха. «Ты правда решил, что перед тобой ребенок? Мне триста лет!» «Я?» «Священная песня орков запрещает нам выходить в поход до полной луны. Три дня. Тебе осталось три дня». «Тебе и твоим небожителям. Потом я подниму в небо всех драконов по эту сторону гор. Летающая крепость!» «Какой государь не мечтает о такой игрушке? Кто правит небом, тот правит миром!» «Пожалуйста!» — в голосе Инм звучал ужас. «Мы вам не угрожаем. Мы мирный народ!» «Мирному народу место в прошлом», — высокомерно отозвался Вайла. «Однако в одном ты прав. Не пристала оркам штурмовать крепость, которая не готова к бою. Потому я и велел разыскать тебя, полукровка. Акуторгал. Слушаюсь, Верховный. Доставишь этого труса к его... Ах, да, планеру. Ты слышишь, Инмар? Я хочу...» чтобы ты передал своему народу в ночь полной луны пусть будут готовы. Это моя милость. Дать им шанс умереть с честью. Ступайте!» Дзай махнул рукой, украшенной двумя десятками перстней, и три гоблина потащили безутешного принца к фалангам. «Ты уверен, что он успеет?» поинтересовался Акуторгал, когда фаланги скрылись из виду. «Почти» отозвался Дзай, стаскивая с руки кольца. «Летающий остров недалеко. Я специально его расспросил. А почему было не сказать ему правду?» «Правда – это знание, которое не следует выпускать из-под контроля», возразил Дзай с такими взрослыми интонациями, что гоблин не выдержал, расхохотался. «Я даже учителям не собираюсь об этом рассказывать», серьезно сказал мальчишка. «Впрочем, любой Дзай на моем месте... Он вздохнул. — Жалко, не прославлюсь. — Не грусти, малыш. Подошедший Улиар хлопнул Зай по плечу, едва не сбив его с ног. — У нас найдется, чем тебя отблагодарить. 500 лет назад мы зарыли под аталетой уйму золота. Удивленный Вайло вертел головой, глядя на хохочущих гоблинов и пытаясь понять, что же их так развеселило. Они собрались на другом берегу реки – Джейн, Роджер и Лиси Лакар, все еще бледный как тень после соприкосновения с топором, Нуур, Ла и, разумеется, Норт. Часом позже их разыскала Жанна, и с ее помощью Норт нашел сначала тел, а затем Уну. Тиманка была зла на весь свет, и ее первым вопросом было, может ли всемогущий программист починить ее ногу, чтобы она могла принять участие в битве. Узнав, что битва уже проиграна, она заплакала. Норд с Роджером немедленно принялись ее утешать и получили в награду за труды по набору эпитетов на изысканном тиманском. Роджер обиделся. Норджи, который лично создавал тиманский язык, похоже, был польщен. Диал было без сознания. Магическая ловушка, в которую она угодила, выкачала из нее слишком много сил. Однако, осмотревшая ее, Жанна заявила, что эльфийка поправится, и ей поверили. Авторитет маленькой колдуни среди ее друзей был необычайно высок. Сложнее обстояло дело с Кирком. Джейн сменила уже третью повязку на обрубке руки, но кровотечение и не думало останавливаться. Норд попытался помочь, но через какое-то время сдался и просто погрузил гнома в сон, больше похожий на оцепенение, по его словам, Раны, нанесенные оружием на сгулов были задуманы как неизлечимые с самого начала. Они провели в роще четверо суток, не разводя огня и почти не разговаривая. На утро пятого последнего дня Норт сидел на камне, глядя вниз, где у реки беседовали Нуур и Лаа, и, похоже, грядущий конец света не волновал великого программиста. Лакар подошел и сел рядом. «Ты создал хороший мир, Артур», — сказал он, наблюдая, как медленно поднимается над горами солнце. «Злой», — возразил тот, — «я делал игрушку, лакар, или как тебя там?» «Зови меня лакаром, я привык». «Что с того, что злой? Он все равно прекрасен». «Злой», — упрямо повторил Норд, — «я сделал злую игрушку, понимаешь? Что это говорит обо мне о том...» «Каков я есть, если моя любимая игрушка злая?» «Я сам создал эти легенды, священную песню, гоблинских богов, топор этот кошмарный!» «Ты знаешь, что с этим топором можно уцелеть в эпицентре ядерного взрыва?» «Что им можно погасить звезду?» «Зачем я такое придумывал?» «Чтобы развлечь детей», — сухо усмехнулся эльф. «Не терзай себя». Ты создал настоящий мир. Нельзя создать настоящий мир и быть плохим. «Можно?» — вздохнул его собеседник. «Может быть, повторить попытку?» — поинтересовался подошедший Роджер. «Все урки стоят с оружием наголо вокруг своей драгоценной королевы», — возразил Норд. «Уже поздно пытаться. Надо было раньше, когда они не ожидали». «Нур!» Мог бы. «Замок построен на месте обелиска Добра», — усмехнулся Норд. «Когда-то это казалось мне забавным. Нас Назгулу не пройти в северное крыло. Он и в западном-то был какой-то дохлый». Великий программист вновь повернулся к реке. Расстояние не позволяло слышать, о чем разговаривают эти двое. Но, по крайней мере, девочка не боялась. «Как ты думаешь?» — спросил он Лакара. «В этот раз у них получится!» Локар не ответил. Проследив за направлением его взгляда, Норт крякнул и озадаченно выругался. «Что это такое?» — раздался сзади голосуны. «Норт, это ты сделал!» Летающий остров не плыл по небу, как обычно. Он несся, и облака, захваченные воздушными возмущениями, кружились за ним, как листья в осеннюю непогоду. И он был огромен. Люди замерли, глядя на проносящуюся в лиге у них над головой каменную твердыню, закрывшую, казалось, все небо до горизонта. Сразу стало темно и холодно. Шли минуты, а конца этой летающей горе все не было. Остров двигался в сторону замка Верховного. Стоящий на соседнем холме Вайла улыбался улыбкой победителя. И Акуторгал хмыкнул подумав, что впервые в жизни видит на лице Цзай эмоции, и не сомневался, что она подлинная. Замерев на миг над замком, остров опустился вниз, ломая, словно хрупкий картон, каменные башни и проминая землю до скального основания континента. «Жрать хочу», — заявил вдохновленный картиной Акуторгал. «Правда, давайте поедим». Конец книги читал Александр Чайцын.